Выехали против него. Оба войска сошлись в семидесяти верстах от города. Третьего и четвертого июня произошли жаркие сражения. Фрейман картечью открыл себе дорогу. Мятежники прискакали в свои дома, забрали жены детей и стали переправляться через реку чиган намереваясь бежать к Каспийскому морю. Фрейман...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 Казаки все еще были разделены на две стороны — согласную или несогласную, или, как весьма точно переводила слова сие военная коллегия, на послушную и непослушную. Тайные совещания происходили по степным умётам и отдаленным хуторам. Умет — постоялый двор. Все предвещало новый мятеж, недоставало предводителя. Предводитель сыскался.